Эпилог. 18 месяцев спустя. Июль. Птицы пролетают над головой, и Элисия отрывает взгляд от своих игрушек и наблюдает, как они приземляются на реку. «Тебе нравится птица, дорогая?» — спрашиваю я. Сижу, прислонившись спиной к Иве, а дочь устроилась рядом на одеяле, окруженная игрушками. Игрушками, которые принадлежали Фрейе, когда она была младенцем. Я смотрю на противоположный берег реки. Поля все еще стоят без дела, но я планирую взять у Джона несколько коров. Сейчас, приближаясь к пенсии, он уже не в силах содержать большое поголовье. Я собрала яблоки в саду, не позволю ему пасть и сгнить. Это ферма, мой дом. И я буду ухаживать за ней, ценить и беречь ее. Я наполнила дом фотографиями. Теперь среди снимков моих родителей можно увидеть улыбающееся лицо Фреи. Иногда даже попадаются мои фото. И целое множество фотографий Элисии. В тюремном отделении для матери и ребенка нам разрешали делать фотографии. Я постоянно пользовалась общим фотоаппаратом, не желая пропустить ни одной секунды первого года жизни Элисии, так как все снимки должны были отправить мне, когда я выйду в реальный мир. Электронный комплект воспоминаний. И воспоминания не все плохие. Я нахожу в них больше положительного, чем отрицательного. Несмотря на то, что за дверью стоял тюремный надзиратель, Элисия благополучно родилась в больнице. В той же больнице, что и Фрея. Несмотря на то, что мы вернулись в тюрьму, в отделении было полно других матерей. А в игровой комнате целые уймы игрушек. И даже несмотря на то, что мне приходилось соблюдать тюремный режим, Меня окружали неравнодушные люди, которые помогали мне. Я больше не нуждаюсь в таблетках. И нас с Элисией не разлучат. Другим женщинам не так повезло. И мне бы тоже не так повезло при другом раскладе, если бы попался другой судья или другой социальный работник. Кто-то заботился обо мне и сделал все, чтобы я не потеряла и этого ребенка тоже. Возможно, это Фрейя. Элисия, будь осторожна, милая. Я посмеиваюсь, когда дочь пытается встать. Приподнимает попку и отталкивается от земли руками. Она переворачивается и с хихиканием приземляется на одеяло. Моя глупышка, смеюсь я. Попробуй еще раз. Она родилась 9 июля. Фрей почти исполнилось бы 5 лет. Достаточно взрослая, чтобы быть мудрой старшей сестрой, но достаточно маленькая, чтобы с годами они начали играть вместе. Она бы присматривала за своей младшей сестрой, защищала ее. Каждый день сожалею, что сама не смогла защитить Фрейю. Нужно пройтись по магазинам. На следующей неделе я планирую праздник по случаю дня рождения Элисии. Я пригласила несколько мамочек, с которыми познакомилась в тюрьме, и собираюсь испечь торт. Мы будем петь. Фрея любила петь. Прислоняюсь затылком к дереву и сжимаю кулаки, делая глубокие вдохи. Так трудно не думать о ней. Так трудно не возвращаться к ней постоянно в мыслях, особенно теперь, когда я дома. Ферма хранит так много воспоминаний, хороших и плохих, и их трудно разделить. Мне советовали уехать отсюда, найти другое жилье, начать жизнь сначала. Но я не могу. Это был дом в Фрейи. Все, что у меня связано с ней, происходило здесь. И если я уеду, плохие воспоминания начнут рассеиваться, Но и хорошие тоже исчезнут. Я этого не хочу. Хочу помнить ее такой, какой она была. Моей сияющей маленькой девочкой. Нужно просто не забывать, чему меня научила Мария. Мария — социальный работник из тюремного отделения. Гречанка, чья забота варьировалась от мягких слов до жестокой честности и обратно. Всегда говорила мне. «Помни Фрейю. Почитай Фрейю. Но не зацикливайся на этом». «Не утопай в горе, не позволяй гневу поглотить тебя». Я всегда чувствую, когда это происходит. Ярость начинает бурлить, и я обязательно достигну точки кипения и взорвусь, если не остановлюсь. Спровоцировать это может что угодно. Мужчина с зелеными глазами. ребенок, сжимающий игрушку. Вроде такая мелочь, но мне хочется кричать, и требуется вся сила воли и вся решимость, чтобы не позволить ярости взять верх. Но я постепенно иду к цели. Огромный шаг был сделан этим утром. Мне доставили почту. Я медленно распечатала письмо, наслаждаясь этим ощущением. Бордовый паспорт выскользнул из конверта, и я открыла его на странице с персональными данными. Это мое начало. Новое начало со старым именем. Наоми Джексон. Я больше не привязана к Эйдену. Стараюсь вообще не думать о нем. Стараюсь не зацикливаться на том, что произойдет, когда он выйдет из тюрьмы и захочет увидеть Элисию. А вместо этого прилагаю все усилия, чтобы делать маленькие, но важные шаги к жизни, которые я сама за все отвечаю и знаю, на что я способна без Эйдена. Стараюсь быть самодостаточной. Моя фамилия — всего лишь один из этих многих-многих шагов. Но я знаю, что рано или поздно приду к цели. В конце концов, власть Эйдена надо мной начнет ослабевать. Как синяк. Большой и пурпурный, который со временем желтеет и в итоге исчезает. И я буду двигаться дальше. Но на это потребуется время. Эйден составлял огромную часть моей жизни, как в лучшем, так и в худшем смысле. Он подарил мне Фрейю. И он же у меня ее отнял. Подтягиваю ноги к груди и кладу голову на колени, стараясь при этом не спускать глаз с Элисии. Иногда мне жаль, что я не могу забыть. Я хотела бы избавиться от воспоминаний о смехе Эйдена, о том, что я чувствовала, когда его ладонь ложилась мне на затылок, о том, как стучало мое сердце, когда он смотрел мне в глаза. Это была любовь. Настоящая любовь. Но жизнь, сложная, неоднозначная, трагическая жизнь, вмешалась в наши планы, разлучила нас против нашей воли. Но этого могло бы и не произойти, если бы мы приняли другие решения. А еще я стараюсь не думать о Руперте. Я пыталась простить себя за то, как поступила с ним, и за все, через что заставила его пройти. Через несколько дней после того, как меня выпустили, я встретила Харриет Дейли, вместе с которой Руперт раньше работал. Она сообщила мне, что он переехал в Оксфордшир. Он помолвлен, а его невеста беременна. Я рада за него. Это то, чего он всегда хотел, но я никогда не могла ему дать. Лисия, иди сюда!» — зову я. «Иди к мамочке». Пошатываясь, она поворачивается ко мне и делает неуверенные шаги в моем направлении. Я опускаюсь на колени, протягиваю к ней руки, и дочь падает в мои объятия. Я поднимаю ее высоко над головой, и она взвизгивает, а затем обвивает руками мою шею. «Я люблю тебя», — шепчу я в ее темные волосы. Волосы точь-в-точь, точь, как у Фреи. Когда она родилась... Когда акушерка передала ее мне, мне показалось, что это Фрея. Я постоянно видела Фрею в ней, в том, как Алисия прикрывала ручками глаза, когда спала, в ее маленьких пухлых губках, в голубых глазах, которые постепенно меняли цвет, превращаясь в зеленые. Мне постоянно мерещилась Фрея, и чувство вины разрывало меня надвое. Как я могу быть матерью этому ребенку, когда моей дочери не стало? Как мне это сделать? Но со временем я поняла. Элисия жива, а Фрея нет. И хотя потеря Фреи все еще наполняет мое сердце болью, я нужна ее сестре. И ради нее я должна продолжать бороться. Смерть моей малышки трудно принять. Но другого пути нет. Придется это сделать. Конечно, меня все еще преследуют проблемы со сном. В тюремном отделении всегда было шумно. Рядом находились другие матери и их дети. Младенцы плакали, визжали, требовали еды и внимания, но не только шум не давал мне уснуть. Меня терзал страх. Когда родилась Фрея, семя страха засело в моем сознании, и тревога поливала его, питала, позволяла ему расцвести. Мне прописали таблетки, и от таблеток я погружалась в сон, но вскоре я уже не могла спать без них. Так я потеряла Фрею и Эйдена. И, подобно самоисполняющемуся пророчеству, которое я была бессильна остановить, мой худший страх, страх, который я таила в своем сердце с тех пор, как впервые взяла дочь на руки, сбылся. Я не смогла помочь Фрейе, я не смогла спасти ее. Спящая я не могла ничего сделать. Спящая я вообще не была матерью. Бросаю взгляд на часы, 12.15. Она вот-вот будет здесь. Отворачиваюсь от реки и смотрю в сторону дома. Провожу взглядом слева-направо, прислушиваясь к звуку шагов. Ритмичный стук по дереву заставляет меня повернуться к мосту через реку и... Вот, вот она. Хелен. Она коротко подстригла светлые волосы, и боб длиной до подбородка подчеркивает ее скулы. Хелен улыбается, поймав мой взгляд, и нерешительно машет рукой. Я встаю, сажаю Элисию на бедро и иду к ней по высокой траве. Мы встречаемся в тени Ивы. «Привет», — шепчет Хелен, и ее нижняя губа дрожит. «Привет». Когда меня освободили, я позвонила ей, гадая, ответит ли она, не сменила ли номер, но затем услышала ее голос. Тот самый голос из моего детства, который звал меня по имени. Я больше не знаю, кто она для меня. Какие именно отношения из всего многообразного спектра нас теперь связывают?» Но мне хочется, чтобы Хелен познакомилась с Элисией. Пусть увидит, что она сохранила. «Это Элисия», — говорю я, когда дочь отводит взгляд от Хелен и указывает на группу уток, которые плывут вниз по реке. Она...» В голосе Хелен звучит вопрос. «Прости, не успела я прийти, а уже набросилась с...» «Нет, спрашивай то, что хотела». «Она... Уильямс? Джексон». Хелен кивает мне в знак понимания. «Элисия?» Элисия оборачивается на звук своего имени. Глаза Хелен расширяются. «Она копия». Не договорив, она крепко зажмуривается, и несколько слезинок скатываются с ее ресниц. «Копия Фреи». Хелен поджимает губы и шмыгает носом. «Можно подержать ее? «Конечно». «Она не будет возражать?» «Нет, она очень дружелюбная». Я ободряюще улыбаюсь Хелен. Поздоровайся, Элисия. Элисия поднимает руку и изо всех сил размахивает ею, а ее пальчики мотаются туда-сюда. Привет! кричит она. Ого, какой громкий голос! Смеется Хелен. Она снимает с плеча большую сумку и ставит ее на землю, а затем протягивает руки. Элисия с радостью идет в объятия новой знакомой. Она выросла в окружении постоянно меняющейся группы женщин. В тюремном отделении она привыкла к тому, что люди уходят, и на их место приходит кто-то другой. Другое лицо, на которое она может смотреть. Другой голос, к которому она может прислушиваться. Другой человек, с которым можно поиграть. «Я тебе кое-что принесла», — говорит Хелен. «Точнее, много всего». Она возвращает мне Элисию, и я опускаю ее на землю. Дочь неуверенно встает, затем в развалку направляется к своим игрушкам. Когда я снова смотрю на Хелен, она уже держит маленький торт, покрытый розовой глазурью, с единственной серебристой свечой в центре. «Я не знала, какие у тебя планы на день рождения, Элисии, но хотела сделать ей какой-нибудь подарок». «Спасибо», — с улыбкой отвечаю я. «Раньше ты не увлекалась выпечкой». «О, да. Но я пытаюсь самосовершенствоваться». Она смеется, затем достает что-то еще из своей сумки. «Маленький куст рос. На его ветвях нет ничего, кроме нескольких крохотных белых бутонов, которые только начинают распускаться. Это для Фреи. Я подумала, ты могла бы посадить его где-нибудь в память о ней. Но ты не обязана делать это, если не хочешь. Я с удовольствием его посажу. Хелен на вытянутых руках отдает куст мне. Спасибо. Не за что. Она любила розы, не так ли? Я улыбаюсь чувствуя, что мое сердце вот-вот разорвётся. Да, как и, как и Элис. Мы сажаем куст роз у излученной реки, где я смогу видеть его из окна маленькой комнаты. В лесу шелестит лёгкий ветерок, красиво и сладко поёт птица. Мы вместе опускаем куст в землю и утрамбовываем руками почву. На левой руке Хелен нет ничего, кроме серебряного кольца на указательном пальце. Я пускаю взгляд на свою собственную руку. Кольца, которые столько лет впивались в мою кожу, исчезли. Я попросила тюремную охранницу срезать их, и она уступила моей просьбе. Я думала, мне будет грустно, но нет, я ощутила себя свободной. «Спасибо тебе, Хелен». «Не за что». Она садится на землю, устраивает Элисию у себя на коленях и целует ее в затылок. Я опускаюсь рядом с ней. «Скажи это». Скажи слова, которые ты хотела произнести последние восемнадцать месяцев. Скажи ей. Спасибо за то, что ты сделала. Я... Наоми, тебе не нужно меня благодарить. Нужно. Очень нужно. Потому что если б не ты, я могла бы надолго сесть в тюрьму. Я бы потеряла Элисию. А без нее, Пожалуйста, не плачь, Наоми. Все в порядке. Я пытаюсь уклониться, когда Хелен кладет руку мне на плечо, но она крепко сжимает пальцы. «Теперь все в порядке», — говорит она, убирая руку. «Ты дома». «Спроси ее. Тебе нужно спросить». «Хелен?» «Да?» «Почему ты решила искать улики против Эйдена?» Слова срываются с губ, прежде чем я успела передумать. «Я была арестована. Все улики указывали на меня». Она поднимает лицо к небу и моргает от солнечных лучей, которые льются на нее. Когда полиция спросила меня... Как я нашла банковские выписки? Я сказала, что изначально хотела посмотреть другой платеж, но... Но... Но на самом деле я искала доказательства кое-чего другого. Доказательства чего? Вашего романа. Она опускает голову, и наши взгляды встречаются. Когда ты узнала? Где-то в сентябре. Мы привозили Фрею к тебе в гости, но Эйден сказал тебе, что решил забрать ее пораньше, чтобы мы втроем поехали на день рождения моей мамы. Я ждала в машине, но ты кое-что сказала, и это вызвало у меня подозрение. Сказала что-то Эйдену? Да, ты расстроилась, а Эйден сказал тебе, что ему пора идти. Ты прошептала два слова. Просто останься. Я пыталась найти этому объяснение, оправдание, но не могла поэтому начала проверять его телефон. Я ничего не могла найти. Эйден всегда был таким осторожным, поэтому однажды я проследила за ним. Прямо до твоего дома. «Почему...» Я смотрела на нее с недоверием. «Почему ты не...» «Что?» «Почему я не ушла от него?» Хелен нерешительно пожимает плечами. ее глаза потухли. Я любила его Наоми. Я не хотела отказываться от него. Я им пожертвовала, чтобы быть с ним. Нашей дружбой. Я хотела верить, что не совершила ужасной ошибки. Я полностью ее понимаю. Благодаря многолетней дружбе мы понимаем друг друга, как никто другой. Значит, в ту ночь, когда ты нашла оплату за билеты, ты искала доказательства? Зачем? В ту ночь, когда тебя арестовали, я позвонила Эйдену на мобильный, но он не ответил. «Наверное, я звонила раз десять, но тишина. Поэтому я позвонила Кейт, чтобы узнать, не случилось ли чего. Но она ответила, что не видела Эйдена. Я позвонила в герб королевы и попросила перевести звонок в его комнату, но его там не оказалось. И тогда я поняла, что он с тобой. Я...» «Тебе не нужно ничего объяснять. Все осталось в прошлом». Эллен смотрит в землю, пальцами срывая травинки и отбрасывая их в сторону. Я думала, между вами все кончено. Я видела то сообщение. В октябре. Ты спросила его, почему он разорвал ваши отношения. Эйден не подозревал, что я видела сообщение, и, конечно, удалил его, как только прочитал. Но я думала, что все кончено. Поэтому, осознав в ту ночь, что он поехал к тебе, я стала рыться в его вещах, чтобы понять, порвал ли он с тобой вообще. Да, он порвал со мной. Та ночь была... Исключением? Глаза Хелен сияют болью, когда она встречается со мной взглядом. Я киваю. В любом случае, именно тогда я увидела платеж. Я стала просматривать электронные письма Эйдана, но там ничего не было. Поэтому я позвонила в авиакомпанию, и они прислали подробности. Мы так долго спорили о переезде. Я не могла поверить, что он сделает это без меня. Что он оставит меня. Я не знала, что делать. Но потом к нам домой пришла Кейт и сообщила мне, что Фраю нашли. Она сказала, что тебя арестовали и допрашивают. И тогда я вспомнила о ключе. Я не хотела в это верить, но я просто поняла. Я поняла, что это сделал Эйден. Холодная хватка ярости сжимает мою грудь. Но я вижу ее и в глазах Хелен. Горе может быть подобно огню, ревущему и выходящему из-под контроля. Но медленно, постепенно оно угасает. Становится более управляемым, никуда не исчезает, но тлеет под поверхностью. Мягко мерцает. Но гнев и предательство не обжигают, они замораживают. Они намертво сковывают льдом сердце и никогда не тают. Но Хелен меня понимает: мы с ней связаны яростью, предательством, и любовью навсегда. Может, зайдем в дом и попробуем торт? спрашиваю я. Конечно. Я встаю и сажаю Элисию к себе на бедро, а затем мы с Хелен бок о бок идем к дому, и высокая трава сада шуршит вокруг наших ног. В маленькой комнате мы устраиваемся на коленях вокруг кофейного столика. Я зажигаю свечу, и глаза Элисии распахиваются и округляются. Она визжит от восторга и хлопает в такт пухлыми ручками, пока мы поем. Мы наклоняемся вперед, и я задуваю свечу. Одного не могу понять. Говорю я, тщательно подбирая слова. Эйден такой собранный. Он не совершает ошибок, он никогда их не совершал. Но ключ... Эйден сказал, что хотел положить его обратно, но не положил. Он скрывал свой самый ужасный секрет, но все это время хранил ключ в своей машине. Если бы он просто положил его на место... Калин берет нож, ванзает его в торт и отрезает идеальный ломтик. Я жду, что она что-нибудь скажет. Но она продолжает молчать. Это так на него не похоже, шепчу я. Хелен поднимает глаза и пронзает меня пристальным взглядом. Да, она приподнимает одну бровь, протягивая мне покрытый глазурью ломтик, и в ее сверкающих голубых глазах появляется особый блеск. Совершенно на него не похоже. Я смотрю на лес, пока ее слова доходят до меня. Деревья, отяжелевшие от зелени, ярко сияют в золотом свете полудня, и мой взгляд следует за линией реки, которая змеится к дому. Хелен по-прежнему смотрит на меня, и её холодные глаза пылают, ожидая ответа. Я встречаюсь с ней взглядом и улыбаюсь, прежде чем посмотреть на Элисию. Я дома. Мой взгляд возвращается к миру за окном. Ферма, река. Фруктовый сад, лес. Но мое внимание привлекают розы Фрейи. Покойся с миром, дорогая девочка. Покойся с миром.